Глава третья За неполные два года запуски в поселке производились три раза. Без жертв и разрушений при этом обошелся лишь один запуск. Когда это случилось впервые, выжившие пассажиры не были к подобному готовы. Они даже не подозревали, что им угрожают столь неприятные сюрпризы. К тому времени их жизнь здесь или скорее существование Кое-как наладилось. Те, кто сильно пострадали при падении и пожаре, уже умерли или выздоровели. Кто не выдержал психологического шока, благополучно сбрендил, остальные, кое-как пришли в себя, начали выживать уже сознательно, активно приспосабливаясь к реалиям кардинально изменившейся действительности. Все, кроме совсем уж чокнутых параноиков, Успели четко уяснить, смертоносных сюрпризов здесь не бывает. Ты, конечно, можешь умереть от болезней или лишений, но никто и ничто тебя здесь не тронет, если ты будешь соблюдать простейшие правила поведения. Это была стабильность, ужасающая, ведущая в тупик, но стабильность. В день первого запуска все рухнуло. Стабильность больше не вернулась. В этот день люди потеряли шестерых. Затем в течение нескольких дней от ранений умерло еще двое. Остальным повезло больше. Отделались мелкими травмами или заработали шок от очередной несмешной шутки в исполнении костлявой барышни с косой. Андрей тогда выжил чудом. Повел себя при запуске как слабоумное существо. В тот день он работал в самом опасном месте, на полосе. Тогда он еще не знал, что это место опасно. Наоборот, такая работа считалась самой легкой. Он, к тому же, страдал расстройством желудка, и товарищи освободили его от обычного перетаскивания груженных носилок. Толку от него там не было. Ползая по полосе с шаром замазки в руках, он заделывал малейшие трещинки и выбоины. Полоса была очень старой. Веками ее поверхность атаковали жары, холод, воздух и вода. Держать ее в зеркально ровном состоянии было непросто. Труд многих поколений превратил полосу в сплошную заплату из смеси глины, битума и песка. Первозданные каменные участки встречались лишь на дальнем краю. Странный звук заставил его оторваться от работы. Какого он здесь еще не слышал, будто миллион котов хором зашипели. Поднявшись, вытаращился на пирамиду. Там сейчас было на что посмотреть. Западная половина исполинского сооружения погружалась в Белеса Струи дыма или пара вырывались из-под основания, от них, видимо, и шел этот странный звук. Два дистрофика, работавшие в группе Андрея, Вскочили, суетливо заметались между пленниками. Легкими ударами древков-дротиков они заставили всех подняться, суетливо погнали народ к глиняным карьерам. Люди, не подозревая о грозящей опасности, не особо торопились, шли не спеша, бестолково оглядываясь. Всем было интересно, что же это такое с пирамидой приключилось. До карьера группа подойти не успела каких-то нескольких шагов оставалось до первой ямы, когда это случилось. Шипение перешло в громкий рев. Густые клубы пара взметнулись до вершины западной половины пирамиды. В этом маревые стены сооружения дрогнули, поплыли в стороны, открывая темный зев из Полинских ворот. Там, в темноте, Что-то величаво пульсировало, выбираясь на дневной свет. Разглядеть подробности было невозможно, туман мешал. Будто яйцо ползет, только вот размеры у этого яйца. Какова высота пирамиды? Наверное, метров 150 точно есть. Открывшийся проход, конечно, гораздо меньше, но все равно впечатляет. Налетевший ветер понес облако парок к карьерам. На несколько мгновений видимость упала до нуля, а когда прояснилось, люди увидели, что пирамида родила огурец. Точнее, роды еще не закончились, но уже видно было, что из ее недр, выталкиваемый непонятной силой, лезет гигантский желтовато-серый эллипсоид. Даже пупырышки по бокам имелись. Все как у настоящего овоща, кроме цвета и размера. Размерчик у него был. Андрею доводилось видеть кадры, запечатлевшие старые дирижабли в эпоху расцвета этого вида транспорта. Вот им нечто подобное увидел и сейчас. Пирамида решила родить рекордсмена среди дирижаблей. Огурец? Наконец выбрался, целиком, поблескивая влажными боками, разлегся у основания пирамиды. От его заднего конца вглубь сооружения тянулся извивающийся пульсирующий отросток, будто пуповина. Возможно, именно по этому шлангу в недра огурца подавался воздух или какой-то газ. Дирижабль разбухал на глазах, причем рос исключительно вбок, на глазах превращаясь в колоссальную карикатуру на морского ската. Охранники, давно уже перестав подгонять пленников, прыгнули в карьер, оскальзываясь на глинистом склоне, ринулись вниз на самое дно. Люди глупы, Даже сейчас они не поняли, что дело пахнет керосином. Скат, распрямляя бока, задрожал, потянулся вверх, оттолкнулся от земли, взмыл на несколько метров. Нет, земное тяготение он победить не смог. Его увлекло назад. Упав он, чуть сплющился, колышась, будто потревоженный студень, Оттолкнулся вновь, опять чуть сплющился, вернулся к полосе, пополз вдоль нее, будто едва накачанный воздушный шарик. Примерно на середине взмыл уже увереннее, воспарил на мгновение, потом резко пошел вертикально вверх. Пуповина натянулась, разом ослабла, поволочилась за скатом обвисшим шнурком. В этот миг. Скат резко прервал подъем, будто разбегающийся спортсмен вдруг затормозил у начала дистанции. От столь грубой остановки тело ската заколыхалось еще сильнее. Его угрожающе повело на левый бок. Андрей смотрел на это зрелище, как зачарованный. Он не понимал, что это такое, но почему-то был уверен, что видит живой организм, а не искусственную конструкцию, продукт банальной технологии. Оказывается, в этом полумертвом мире есть весьма эффектные сюрпризы. Скат выровнялся, не теряя равновесия, весьма проворно развернулся тупым носом в сторону карьеров, под брюхом блеснула вспышка. Мгновенный огненный росчерк протянулся к поселку, ударил в стену сарая. Хлипкое сооружение разлетело с грудой тлеющих обломков. Над головой Андрея с треском промелькнул футбольный мяч, сотканный из оранжевого пламени, ударил в край карьера, взорвался. По щеке стесав кожу, вскользь прошелся комок сухой глины, рядом кто-то истошно заорал. Вершину башни, возвышавшейся в центре поселка, украшал исполинский арбалет, накрытый лоскутным пологом из кусков грязной кожи. Толстые доски и бревна в его конструкции поначалу были единственным свидетельством существования здесь древесной растительности. Вокруг поселка, куда ни кинь взгляд, не было даже кустиков. Люди частенько гадали, для чего он там установлен, справедливо подозревая, что предназначено это огромное орудие не для красоты. Сегодня они узнали ответ. Парочка обезьян лихо наклонила это громоздкое орудие, навела в сторону исполинского летающего ската. Промахнуться невозможно. В этой громадине, наверное, больше двухсот метров, а расстояние до него от башни еще меньше. Промаха и не было. Толстая стрела, оставляя за собой еле заметную струйку дыма, ударила ската в правый бок. Тот, не заметив этот булавочный укол, выпустил очередную порцию своих огненных снарядов. Нет, все же заметил. Удар пришелся по площадке перед очагом и башней. Огромный арбалет вспыхнул свечкой. Две горящие фигурки слетели вниз, забились на земле, пытаясь сбить пламя. Засмотревшись на это зрелище, Андрей некоторое время не следил за скатом, а когда поднял глаза, то застал лишь последние мгновения его существования. Скат, объятый пламенем, превратившись в чудовищный голубоватый метеор, Стремительно улетал в восточном направлении. Агонизируя, он пытался набрать высоту и скорость. Зачем? Может, хотел сбить пламя? Нет, такое уже не собьешь. Похоже, внутри он был пуст, как мыльный пузырь и закачан горючим газом. Уйти он все же успел далековато. Пылающие останки рухнули примерно в километре от поселка. Обернувшись к пирамиде, Андрей убедился, что она успела закрыться, и туман уже рассеялся. За спиной слышались стоны и крики раненых. Выжившие охранники начали выгонять людей из укрытий. Андрея тоже подтолкнули древком дротика в спину, намекая, что следует двигаться к центру поселка. Послушно направившись к дымящейся башне, Андрей только сейчас понял, что был на волосок от гибели. Осознание этого ему не понравилось. Мгновенно ослабевшие колени едва не подогнулись, а руки предательски задрожали. Идиот! Он даже не попытался спрятаться, стоял, как круглый дурак. Любовался! Одного просмотра вполне достаточно. Больше он глядеть на это не желает. Если это повторится еще раз, он будет готов. Забьется с головой в самую глубокую яму. Увы, повторилось. Дважды. Первый раз обошлось без жертв. Так что напрасно Андрей спрятался в мутной воде озерца на дне карьера. Те, кто осмелились пронаблюдать за запуском, рассказали, что... Все было почти как в первый раз. Западная половина пирамиды раскрылась, выпустила из своего чрева огурец. Оказавшись на полосе, тот превратился в ската. Взмыл в небеса, оборвал тонкую пубовину, ушел на восток, быстро растаяв в небесах. Никаких пакостей себе при этом он не позволил. Зато следующий запуск. С лихвой наверстал упущенное. Этот скат превратил в руины половину поселка и прикончил полтора десятка пленников и аборигенов. Помешать ему не смогли. Арбалета с зажигательными снарядами больше не было. Террор продолжался долго, но скат в итоге начал сдавать. Может, вместе с огненными снарядами он терял какие-то свои силы, или по какой-то другой причине. Но исполинский дирижабль начал быстро терять высоту и перестал маневрировать. Его подхватил порыв ветра, потащил к дальнему краю полосы прямиком на обломке авиалайнера. Волочась нижним краем оболочки по земле, скат задел на громождение металла, потащил их за собой. Видимо, при этом не обошлось без искор. искр. Из поврежденного бока вынесся поток синего пламени. Реактивной струей скат подбросило в небо и отнесло далеко от поселка, где он, рухнув в степь, выжег вокруг себя десятки гектаров. После третьего запуска пленники и аборигены долго отстраивали разрушенные сараи перетаскивали к прожорливой пирамиде своих мертвецов и тысячи скрюченных, обгорелых, кожисто-роговых, огромных ногтей. Все, что осталось от смертоносного ската. Попытки обсудить это или публично вникнуть в суть происходящего пресекались уже на другой день после запуска. Люди просто не хотели вспоминать лишний раз Об этой угрозе никто не сомневался, что рано или поздно очередной скат рухнет на поселок и до дотла всю округу вместе с аборигенами и их пленниками. В карьере от подобного не спрячешься. От знания этого не уйти, но зато можно заставлять себя о нем не вспоминать и не давать вспоминать другим. Вот и появилась эта странная для цивилизованного человека табу. Современный человек привык к виртуальной смерти. Кровь льется с экранов телевизоров и мониторов компьютеров. Ею пропитаны страницы книг и газет. Смерть уже не шокирует и никого не удивляет. Подспудно многие считают, что столкнись с ней в реальности, все будет так же как же жестоко они заблуждаются и как же быстро это понимаю для этого достаточно увидеть как товарищу с которым ты только что ел из одного котла огненный шар отрывает голову друг который подменил тебя на каторжной работе превращается в обугленный агарок смерть собирает обильную жатву вокруг тебя и ты имеешь хороший шанс стать ее очередной жертвой. И это реальность. От нее не уйти с помощью пульта телевизора. И если в реальности над тобой загорится надпись «Game Over», ты не загрузишь сохраненную игру для второй попытки. Да и надписи как таковой не будет. Твои товарищи здесь умирают навсегда. И ты сейчас отправишься вслед за ними, если смерть этого захочет. В этом мире есть новый синоним слову смерть – запуск. Запуск – это объективная реальность одной из неизбежных явлений нового мира. Запуск ужасающий по своим последствиям и загадочен из-за своей непостижимости. Запуск – это постоянная угроза Армагеддона, божий бич для этого затерянного в степи поселения. Запуск настолько страшен, что даже говорить о нем нельзя. Табу!